Глава 37 На завтрак она съела много, едва остановилась, чтобы не съесть то, что хотела оставить на завтрак папе. На улице Дождик, пока отводила близнецов, промокли кроссовки, стала искать себе одежду и обувь. И ничего. Вся одежда, вся обувь, которую она носила ещё прошлой весной, всё было ей мало. Светлана полезла в рюкзак и с волнением достала оттуда пачку денег. Да, это очень приятное чувство. Держать в руках столько денег. Но с другой стороны, ей нужно столько всего купить. В прихожей запищал домофон. Папа вернулся. Она делит деньги на неравные части, не считая их. Большую часть прячет под матрас, вторую часть в рюкзак. Вскакивает и идёт в прихожую открывать дверь. До школы добежала, вся промокла. Но всё равно, под эффектом фикуса ни холода, ни усталости не чувствовала. Влетела в класс за пару секунд до звонка, бросила рюкзак на стул. «Всем привет!» И вдруг в ответ. «Здорово, Фомина!» — кричит ей Мурат Сабаев на весь класс. И другие пацаны тоже с ней здороваются. «Здорово, Фома!» Девочка даже растерялась. Когда такое было, чтобы кто-то откликался на её привет таким образом? Теперь все одноклассники посмотрели на неё. «Фомина, ты всё-таки ходишь в солярий?» — замечает Люба Бельских. «В солярий?» «Да нет, я просто... Ну...» Люба трясёт головой, закатывает глазки, весь её вид показывает. «Господи, ну что ты тут пытаешься скрыть? Это же очевидно. Впрочем, делай как знаешь». «Какой солярий? Это обычный петербургский загар конца сентября!» — ерничает Ксюха, самая высокая девочка в классе. «Это странно. Раньше на неё внимание никто не обращал, а теперь все здороваются. Это из-за монеты?» Звенит звонок. В класс с хохотом и шумом вваливается пара ребят, и за ними пахом. И Пахомов вдруг идёт к её парте и небрежно кидает свой рюкзак, валится с шумом на стул рядом с нею. «Здорово, Фома!» Он тянет к ней руку, и поначалу Света даже не понимает, что он от неё хочет. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы понять, он здоровается с нею. Девочка аккуратно прикасается к его руке. От Пахомова пахнет сигаретами. Кажется, он никогда не причёсывается и всегда грубый. «Я сейчас пацанам рассказал, как мы вчера барыгу шваркнули. «Все заценили, как-то ему накатило в табло с носка». Пахомов смеётся. «Господи, какой же он дурак!» Светлана открыла от удивления рот. Она старалась об этом не думать, даже не вспоминать. «Ведь это опасное дело. Ведь барыга — это криминал». «Ну, мафия там всякая. Ведь он будет их искать, чтобы отомстить. А этот идиот ещё и хвалится этим. Всем про это рассказывает». Она хотела уже высказать ему, но тут пришла учительница химии, все встали. И Света полезла в рюкзак за тетрадью и ручкой. А весь класс, девочка это чувствовала кожей, смотрел на них, смотрел и недоумевал. Это что такое творится? С чего это первый хулиган из задира школы теперь трётся с этой зачуханной спортсменкой? А Афикус есть фикус. Девочка успела на удивляться и тому, что Пахом что-то шептал ей весь урок, и тому, что на следующем уроке он опять сел к ней за парту. И тому, что теперь другие пацаны подходили и садились перед ними, чтобы послушать, как Пахомов рассказывает им про валея. В общем, было много удивительного, пока ей в самом начале четвёртого урока не свело мышцы на животе. Это было очень неприятное чувство. Света подняла руку, чтобы отпроситься. «Фомина, ты чего?» — сразу спросил её Пахомов. «Надо», — коротко бросила она и, получив разрешение, вышла в туалет. А там, как и положено, её начала крутить всю разрывать мышцы и сухожилия, но эти ощущения были уже не такие острые, как в первый или второй раз. Судороги сворачивали пальцы и руки до плеч уже не так яростно, и длились они намного меньше, ей уже не было так страшно, как в первые разы, но всё равно это было больно. Просидев в туалете весь урок, переждав самый пик судорог, она на перемене взяла и сбежала из школы. Всё ещё чувствуя себя неважно, она пошла домой, именно пошла, Несмотря на непрекращающийся мелкий и нудный дождик, так как бежать, когда то и дело крутят мышцы по всему телу, она не могла. А ещё она начинала уже волноваться по этому поводу, ей зверски хотелось есть. Желудок ещё на третьем уроке начал бурчать, и ей было неудобно из-за сидящего рядом Пахомова. Девочка решила заскочить в приход и поесть со святыми отцами, Нет, она не забыла про то, что у неё в рюкзаке есть несколько тысяч рублей, на которые она могла позволить себе целый пер не только в забегаловке с шавермой, но и в любимом мамином ресторане «Мама Рома», что находился на Московском проспекте, недалеко от станции метро парк Победы. Но, конечно, она не пошла в ресторан, благоразумно полагая, что бесплатно накормят в приходе Часминской церкви, а деньги можно потратить на более нужные вещи. Ей, например, нужны были хорошие кроссовки и куча всего остального. Когда машина отъехала, Ира осталась под дождем одна. Ничего страшного, она привыкла. Девочка почти всегда была одна. Даже дома, в кругу своей семьи, она оставалась одна, сидя в самом темном углу их вонючей и грязной квартиры. Только кошки приходили к ней, ложились и грели ее. Кошек Ира любила. А пока она сделала себе лицо, сделала такое, чтобы глупые люди не косились на нее все время, и пошла к автобусной остановке, на которой сейчас никого не было, так как только что от неё отъехал автобус. Нет, девочка не особо надеялась так сразу взять след. Она просто хотела для начала разнюхаться, нагнать к пазухам и лобным долям своего странного мозга побольше крови. Она начала понемногу брать воздух. И уже через пару-тройку секунд ира могла сказать, кто был на этой остановке пять минут назад. Молодой мужчина. У него в сумке были ручки для письма. Мужчина, который пах по белкой и строительной пеной, У этого были проблемы с зубами. Молодой мужчина, что курил вейп, у него было несвежее бельё. Ещё мужчина, который имел дело с машинным маслом, стоял прямо на том месте, где стояла она. Он вообще потливый. Она подошла к лавочке. Тут сидел старый мужчина с гнилью на теле, жарущий пачками мерзкие лекарства. рядом с ним сидела молодая женщина, разгорячённая желанием, думавшая о совокуплении. И ещё одна молодая была промокшая с резким парфюмом. А здесь стояла немолодая женщина с критическими днями, курящая. Да, всё это она угадывала безошибочно. Запахи были свежие, чёткие. И тут же Ира выходит под дождь. Вот и всё. Нужного запаха нет. Машины, урна воняет, прибитая пыль, червяки на клумбах, растения, курьер вёз какую-то еду недавно. И всё. Роя, ублюдок, ты просто глупая жратва, которая ещё не знает об этом. Попробуй сам тут поищи. Попробуй и найди хоть что-нибудь под этой бесконечно падающей с неба водой. Да, гар имеет запах, который не спутать ни с чем. Запах крепкий, стойкий, но даже он не вечен. Тем более в дождь. Ира редко злилась, но сейчас она была зла. Вместо того, чтобы искать матушке новое сердце, она должна была тут разыскивать червя. Сколько их было и сколько еще будет. Любой червь рано или поздно будет пойман. Рой ублюдок мог бы и подождать. Она побрела вдоль Московского проспекта в сторону площади Чернышевского, останавливаясь через каждые 100 метров и принюхиваясь. Дошла кое-как до прихода. Вся мокрая вошла внутрь. Обалдеть, как тут пахнет из трапезной. Молодой священник, имя которого она забывала, встретил её на пороге, поздоровался с ней. «Здравствуй, Чада. Ты к отцу Серафиму?» «Здравствуйте, отче». «Ага, к нему», — кивает Светлана. «Он у отца Александра. Я сейчас позову его». Иди пока в трапезную. В трапезной был один поп и десяток бабушек самых разнообразных, от тех, кто носит платки, до тех, кто красит голову в фиолетовые цвета, носят шляпы. Всех их кормили борщом, кажется. Света пожелала всем приятного аппетита и села на самой краешек шиклавки. Тут же появился отец Серафим, громкий, весёлый. Так, красавицы, чем тут сегодня нас кормят? Щями, батюшка, щами, отвечали ему старушки он сам сразу пошёл к Светлане. «Здравствуй, дева моя!» Света встала, он обнял её, поцеловал в висок. «Ну, чадо богохранимое, как ты? Справляешься?» «Я нормально», — отвечала девочка. «Справляюсь». «Матушка как батюшка, братья как?» «Мама без изменений. Врач приходил недавно, сказал, что хочет попробовать новую рецептуру. Папа работает без выходных, всё как обычно. Я, ну, я как всегда норм». «Молишься?» — спрашивает поп. — Молюсь, молюсь, — врет Светлана. Она уже и забыла, когда молилась. — Причаститься, исповедаться не хочешь? — Исповедаться? — Света, кажется, удивлена. — Да мне особо и не в чем. На братьев только злюсь. Но еще человека ударило. — Человека? Женщину? — сразу интересуется отец Серафим. Нет — Нет-нет, — Светлана машет головой. — Мужика, что, лес к тебе? Кто таков? — Ну, бычел. Вот я его и ударила, на улице дело было. «А он тебя не ударил?» Интересуется отец Серафим. «Он не хилый был, не пьяный?» «Нет, он был огромный и злой, и я убежала». «Ну и ладно тогда, если он был больше тебя, то греха в том нет». Священник крестит Светлану. «Но ты всё равно не связывайся ни с кем, не забывай, ты единственная опора отцу, на тебе весь ваш дом, ты берегиня». «Кто?» — не понимает Света. Хозяйка дома, хранительница очага. Так в старину женщин звали. И так будет, пока мамка твоя не поправится. Он берёт её за плечи. «Ну что, кушать пойдём? Сегодня у нас день не постный, и будет нам с тобою настоящая русская еда. Знаешь, какая?» «Борщ», — догадывается Света. Отец Серафим морщится. «Я же тебе говорю, настоящая. А борщ — это для слабаков. Щи, щи, конечно. На говядине, с фасолью, с картошечкой, на квашеной капусте» с заправочкой со сметанкой, с зубчиком чеснока и чёрным хлебушком. Ух, объедение, будешь щи? Зачем он только спрашивает.